58. Уважаемая госпожа Айко честно говоря, я никогда еще не писала писем знаменитостям, но мне захотелось поблагодарить вас за вашу книгу, которая произвела настоящую революцию во всей моей жизни, не говоря уже о ящике для носков. Как только я начала читать «Чистую магию», я почувствовала некую связь с вами, и тому есть несколько причин. Во-первых, то, что вы написали о своем отчиме, меня сильно затронуло, потому что у меня тоже был отчим. Он был не директором корпорации, а простым штукатуром, но он очень плохо обращался со мной и моей мамой. Не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, вы меня поймете». Но еще есть такой факт, что вы японка и буддийская монахиня, а мой муж Кенджи тоже был японцем и когда-то жил в буддийском храме. Он был джазовым музыкантом и человеком буддийского склада, но я потеряла его в результате трагической аварии. Его переехал грузовик. Наш сын Бенни был страшно травмирован. В то время ему едва исполнилось двенадцать. он очень любил своего отца, и с тех пор у него появились некоторые эмоциональные проблемы. Сейчас ему 14, и он очень сильно изменился. Бывают моменты, когда я уже просто не понимаю, в кого он превратился. Я знаю, что многие родители так относятся к своим подросткам, но раньше между нами было больше взаимопонимания, и я не могу избавиться от чувства, что все дело во мне, и, и все, что я делаю, неправильно. Раньше такого не было. Когда Кенджи был жив, он все делал правильно. Даже когда мы просто выходили втроем на улицу, люди, взглянув на нас с Кенджи, сразу же понимали, что Бенни наш сын и что мы семья. Теперь все по-другому. Люди смотрят на меня и Бенни и не видят между нами связи, понимаете? Они думают, что он приемный. Такое случалось, когда Бенни был совсем маленьким, и я гуляла с ним одна. Некоторые подходили и говорили, «Ой, какая милая малышка, где вы ее взяли?» Но никто никогда не совершал подобных ошибок, когда с нами был Кенджи. И теперь, когда он умер, мне даже кажется, что я больше не мать Бенни. «Простите, я не собиралась рассказывать вам душещипательную историю». Еще одна причина, по которой я решилась написать, заключается в том, что у нас с вами есть еще одна связь – это вороны. Вороны восхитительны. Мне понравилась ваша история о том, как ваш учитель ворона спас вашу жизнь от суеты, и я хочу поделиться с вами небольшой историей о стае этих необычных птиц, которые спасли мою жизнь.